невнятные отзвуки голосов, исходившие непосредственно из стены. Кейн поразмыслил над этим и пришел к выводу, что забрел в тайные переходы какого-то замка, или, по крайней мере, большого строения. Те из туземцев, что отваживались говорить с ним о Нигаре, шепотом упоминали запретный каменный город, остоявший, по их словам, высоко на черных каменных хребтах заклятых гор. «Что ж», — сказал себе Кен. «Очень может быть, что я и в самом деле попал именно туда, куда стремился, и стою сейчас как раз посреди тайного города ужаса». Остановившись, он выбрал первое попавшееся место на стене и кончиком кинжала начал отколупывать и звездку, расширяя щель между камнями. Спустя некоторое время опять послышался тот таинственный шепот, только на сей раз громче, потому что работа у Кейна спорилась». Потом кончик кинжала и вовсе прошел насквозь, проделав в стене дырку. Соломон немедленно приник к неглазам. Взору его предстала странная, поистине фантастическая сцена. Пред ним был обширный покой с каменными стенами и полом. Высоко вознесенные крышу поддерживали титанические колонны, украшенные странного вида резьбой. Вдоль стен рядами стояли чернокожие воины В уборах из перьев двойная шеренга таких же воителей, неподвижно как статуи, стояли перед величественным троном. Трон с обеих сторон охраняли каменные драконы, и каждый превосходил размерами живого слона. Присмотревшись, Кейн разглядел знакомые лица. Перед ним были те самые воины, с которыми он бился на краю пропасти, но на них он глянул лишь мельком, Взгляд его неудержимо привлекал к себе громадный, пышно разукрашенный трон. Там, небрежно откинувшись на подушки, возлежала женщина, казавшаяся миниатюрной на фоне тяжеловесных тяжеловесной роскоши, окружавшей ее. Смуглокожая женщина, молодая и красивая какой-то тигриной красотой, и из одежды на ней был только пернатый шлем, браслеты на руках и ногах. да юбочкой из крашенных страусовых перьев. Разметавшись роскошным сильным телом по шелковым подушкам, она, казалось, молча созерцала свое воинство. Кейн смотрел на нее с некоторого расстояния, но даже издали смог различить, что черты ее лица были царственными, хотя и на варварский манер, высокомерными и властными были они, но в то же время и чувственными, и ощущалось в изгибе полных ярко-алых губ нечто, говорившее о безжалостной жестокости этой женщины. Сердце Кенни забилось чаще прежнего, возлежавшая на троне не могла быть никем, кроме той, чьи бесчисленные преступления успели обрасти легендами. Накари Негорийская, демоническая царица города демонов, существо чья безудержная страсть к человеческой крови заставляла содрогаться от ужаса по континентам. Кейн слегка удивился лишь то, что облик она имела вполне человеческий. Он ведь успел наслушаться сказаний речных племен, приписывавших ей, вероятно, со страху, внешность сверхъестественную. Так что Кейн был больше готов к встрече самой мало с гнусным, человекоподобным монстром, из давно прошедшей эпохи. Англичанин смотрел и смотрел, завороженно и вместе с тем испытывая отвращение. Нигде, даже при дворах европейских владык, не встречал он подобного великолепия. И сам чертог, и все его украшения, начиная с каменных змеев, обвивающих основания колонн и кончая едва различимыми драконами на укрытом мглой потолке, все потрясало своими титаническими пропорциями. Пышность у братства тоже не укладывалась ни в какие привычные рамки и буквально подавляла рассудок с его жалкими мерками. Кейну даже пришло в голову, что подобный покой мог быть сотворен не людьми, а уж скорее богами, властвовавшим когда-то, ибо в его стенах вполне уместилось бы большинство замков, виденных им в Европе. Нет... Недаром казались карликами родственные могучие войны, заполнившие читок. Не это племя выстроило на заре времен столь дивный и ужасный дворец.